Глава 15, часть 2. Пилот обменивается информацией из диспетчерской. А как долго нам лететь? произношу я на одном дыхании. Меньше получаса. Смотри. Глеб указывает мне на несколько маленьких огоньков далеко впереди. Это Коломба. Я вглядываюсь в темноту и наблюдаю за этими яркими точками которые уводят мои мысли далеко за пределы вертолёта. Мы на высоте, но за гранями нашего пространства раскинулись миллионы судеб, и я не могу не задуматься о том, что каждый такой огонёк — это чья-то жизнь, чьи-то мечты и стремления. «Ты всегда так производишь впечатление на женщин? Берёшь их полетать с собой?» Спрашиваю я, не задумываясь. «Мне действительно интересно». Сама не замечаю, как ненамеренно лезу в его личную жизнь. Ну, предположим. Глеб улыбается. Ох уж эти его соблазнительные губы. А я произвёл на тебя впечатление. Конечно. Эмоции переполняют меня. Голомба вызывает Ар-66. Следуйте установленным курсам Келоа. Подтвердите приём. Говорит Ар-66. «Вос понял, Колумба. Конец связи». Какое-то время мы летим молча. Яркая точка шри-ланкийской столицы становится всё ближе и больше. Понимаю, что Глеб Воронцов не может быть один. Наверняка у него есть женщина. Женщины. Много женщин. Уместно ли думать об этом вообще в нынешних реалиях? Ничего личного. Он заранее чётко обозначил свои намерения. Всё честно. Я предлагаю просто качественный добровольный секс ко взаимному удовольствию, без принуждения и унижений, без сопутствующих обязательств. R66. Можете заходить. Конец связи. Прерывает мои мысли бесплотный голос диспетчера. Зрелище потрясающее. Вечерний Коломбо с высоты. Город сияет, и его улицы полны жизнью и движением. Высотные здания выделяются на фоне тёмного неба. Их огни создают атмосферу динамики и энергии. Вдоль побережья блестит поверхность воды, отражая свет, который заполняет пространство вокруг. «Впечатляет, правда?» — произносит Глеб. «Одобрительно киваю. То, что я вижу, кажется нереальным. Я ощущаю себя, словно в зале кинотеатра». Всё выглядит таким ярким и насыщенным, будто кадры какого-нибудь захватывающего дух бестселлера на большом экране. «Через пару минут мы будем на месте», — сообщает пилот. Дальше он разговаривает с диспетчером, но я уже не вслушиваюсь. Впереди вырисовывается пятизвёздочный отель с вертолётной площадкой на крыше. Я сижу, задержав дыхание, вцепившись в край сиденья. Моё сердце выпрыгивает из груди. Сама не совсем понимаю, что со мной. Наверное, всё сразу. Это и нервное перенапряжение, и облегчение от того, что мы добрались целыми и невредимыми, и даже страх перед неудачным приземлением. Вертолёт зависает над вертолётной площадкой, а затем пилот мастерски осуществляет посадку и выключает двигатель. Лопасти постепенно замедляются, шум утихает. И вот уже в салоне не слышно ничего, за исключением моего прерывистого дыхания. Глеб снимает наушники из себя и из меня. Затем отстёгивает сначала свои ремни, потом мои. «Всё на месте», — произносит он негромко. Мы замираем друг на друге в зрительном контакте. Где-то внизу живота томительно и остро сжимается, во рту вдруг пересыхает. Я судорожно пытаюсь глотнуть. Глеб наклоняется к моим губам, мажет по ним дыханием. А я успеваю лишь втянуть в грудь порцию кислорода, как дверь неожиданно шумно распахивается. Весело хмыкнув, Воронцов подмигивает мне. Я предсказуемо краснею. С лёгкостью спрыгнув на землю, он протягивает руку, чтобы я могла спуститься на площадку. Ветер буквально швыряет мне волосы на лицо, на мгновение закрывая обзор. Становится не по себе при мысли о том, что мы находимся на крыше небоскрёба, а вокруг, кажется, нет никакого барьера. «Идём!» — командует Глеб, перекрикивая шум ветра. Он обнимает меня за талию и крепко прижимает к себе. Мы подходим к лифту, и дверь открывается. Внутри тепло. Несмотря на возможность свободно разместиться в кабине, мы останавливаемся рядом.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 На миг в них мелькает что-то озорное. «Нужно было остаться на вилле», — усмехается он.